Управление информационной системой Учитывая огромное значение маркетинговой информации и тот факт, что она обычно разбросана по разным отделам компании, следует сделать вывод о необходимости создания центра маркетинговой информации. Персонал центра должен уметь определять информационные нужды, подготавливать инструменты для исследования, собирать и классифицировать информацию, оценивать ее качество и переправлять ее к тем, кто принимает решения. Персонал также должен управлять системой поддержки маркетинговых решений. Данная система представляет собой собрание данных, систем и инструментов с программным обеспечением и компьютерами, при помощи которых специалисты находят и интерпретируют значимую информацию, превращая ее в базу для маркетинговых действий. Персонал Центра маркетинговой информации анализирует данные с помощью сложных статистических моделей. Служащие отдела также могут применять модели для принятия решений в вопросах сегментирования рынка, ценообразования, бюджета, анализа деятельности средств массовой информации и планирования работы торговых агентов.